Глава 28. Третья основная волна выглядела внушительно и фантасмогорично. Если первые две атакующие группы состояли исключительно из варваров, то это была смешанной. Баги, внедорожные мотоциклы, пара броневиков в окружении вооруженных луками и копьями аборигенов на винторогах выглядели хм, внезапно органично. Кажется, я начинаю привыкать к безумию этой планеты прыгай за рулем притормозившего возле меня баги сидела артега за пулеметом стоял веласкис ну да неразлучная парочка я запрыгнул на пассажирское сиденье и крис с пробуксовкой рванула с места держись второй линии скомандовал я не нужно лезть на рожон техника будет приоритетной целью наемница кивнула и через миг наша машина влилась в разномастную реку текущую по склону вниз что ж кажется началось Одержимые уже успели понять, что это не случайный налет, а спланированное целенаправленное нападение, и подняли в ружье весь гарнизон цитадели. Помимо рёва винторогов и улюлюканье варваров, над полем боя трещали автоматные пулеметные очереди, время от времени слышались глухие взрывы. Над нашей машиной пронеслись сразу несколько гарпий, заходя на атакующий круг. Веласкис повернулся вместе с креслом, поймал их в прицел и открыл огонь из пулемета. Попал первой же очередью. Одну из летающих тварей практически распилила напополам свинцовой струей, второй оторвало крыло, и она с криком рухнула в толпу, где и закончила свою омерзительную нежизнь под копытами винторогов. Еще пара легли на крыло, синхронно совершив почти идеальную бочку, и ушли от огня. «Твою мечту их что, из летной школы набирают?» Передние ряды сшиблись с атакующими тварями, и Артеге пришлось резко выворачивать руль, чтобы уйти от столкновения. Машина ушла в занос, чудом разминулась с опешившим винторогом, и мне стало ясно, что дальше мы особо никуда не уедем. Оставаться в баге, только нарываться на магический удар по площади, который сплющит баги, как консервную банку, вместе со всем содержимым. Мне таким содержимым быть не хотелось, а значит, пора катапультироваться. В конце концов, основную миссию баги выполнил, доставил меня до места битвы. Дальше ножками. Я взялся за дугу и встал во весь рост. «Уходите на фланги! Держитесь подальше! Постоянно двигайтесь!» Я не удержался и добавил. «Ад пожирает праздных!» Я пошел. «Владеющие! Начинаем!» Это уже в гарнитуру, и активировал гиперпрыжок. Бедная машина просела на рессорах, а я взвился над полем боя и скорректировал вектор, целясь в самую гущу уродливых тварей из бездны, краем глаза заметив, как ринулись в атаку остальные владеющие, участвующие в прорыве. «Ну?» понеслась взмыв воздух на добрых два десятка метров я метеором рванул вниз взрывная волна от гиперудара выбила в земле глубокую воронку размазав и раскидав врагов вокруг меня а я уже активировал рывок и с клинком духа в руке рванул вперед сшибая всех перед собой грави волной успел заметить как слева от меня огненным вихрем на максимальном ускорении в толпу врага врубается корол, а справа беснуется смерч Антона Эйроса а потом время непрерывного действия способности закончилось и я взмахнул мечом клинок щедро подпитанный энергией источника ярко вспыхнул и увеличился в несколько раз когда я нанес им первый горизонтальный удар на отмаш как косой сразу несколько тел чудовищных тварей перерубленных пополам рухнули на землю а я пошел вперед оставляя за собой широкую просеку «Кажется, гвардейцы одержимых поняли, что на поле боя появилась новая опасность и перенесли огонь на меня, а через пару секунд он стал прямо-таки массированным. Давайте, ребята, давайте. Щит в пассивном состоянии я продержать смогу столько, сколько понадобится, а вот у ваших же соратников из-за грани его нет. Так что вперед, продолжайте стрелять, не обращая внимания на жертвы френдли-файера. Мне это только на руку». Разрубив мантикору, Я ушел от удара кентавра, присел, ударил в ответ, первым взмахом подрубив ему ноги. Вторым, срубив голову, бросил в сторону от себя зону измененной гравитации, расплющив о землю сразу несколько атакующих гарпий, ударил грави-волной по совсем каким-то непонятным тварям, напоминающим полуразложившихся мертвецов, и вдруг выскочил на чистый от врагов пятачок. Кажется, не только солдаты заметили новую опасность, их командиры тоже. Передо мной стоял послушник. Или, скорее, нет. Послушников я уже видел. Они выглядели как обычные люди, только регенерировали как ящерицы, да периодически тьмой плевались. Сейчас же передо мной стояло существо из-за грани, напялившее тело послушника как костюм. Черты лица хищные, заостренные, а сквозь мрак, плещущийся в глазницах, проглядывало адское пламя. Стратос подтянул своих друзей? Что ж, и не таким рога обламывали. В руке одержимого появился черный клинок. Коротко целютовав мне и вызвав этим у меня нешуточное удивление, противник бросился вперед. То, что он был намного быстрее меня, я понял в первые пару секунд, с трудом отразив целый вихрь обрушившихся на меня ударов и отступив назад. «Ну ладно, друг, давай поиграем по твоим правилам». Сконцентрировавшись, я свалился в скольжение, мир вокруг потускнел, Выцвел и замедлился, сражающиеся двигались настолько медленно и плавно, будто они сражались под водой. А вот мой оппонент замедляться и не подумал. Нет, теперь его движения не были настолько стремительными, как еще недавно, но все равно он был чертовски быстр, даже для меня. Я отбил один из его ударов, второй заблокировал, увел в сторону, контратаковал сам, но едва не лишился руки. «Ладно, ублюдок, я тебя понял». Дуга электроразряда ударила одержимого в грудь, он отшатнулся, потерял равновесие, и тут же, активировав рывок, я бросился в атаку. Использовать ускорение в состоянии скольжения было плохой идеей. Мне показалось, что мои мышцы рвутся в клочья, явственно услышал скрип костей, но останавливаться было нельзя. Прыгнув, я перехватил рукоять меча обеими руками, зачерпнул эфира из источника, вливая его в клинок, и ударом сверху вниз разрубил голову одержимого надвое. Тот упал на колено, а я, приземлившись, крутанул меч над собой и вбил его в шею послушника, разрубая позвоночник и отделяя голову от плеч. Готов, ублюдок! Вот только это был еще не конец. Обычные одержимые были наполнены темным эфиром, который помогал им регенерировать, двигаться быстрее, ну и в целом это был тот же дар, только с другой, скажем так, полярностью. В Бранде же том послушнике, с которым я некогда бился в пещерном городе. И в этом уроде сидели самые настоящие твари из бездны. И сейчас, когда носитель погиб, тварь не подумала развеиваться, подыхать или еще что-то подобное. Она выплеснулась из обезглавленного тела, сформировав некое подобие бескрылого дракона, сплетенного из дыма и клочков тьмы, и обрушилась на меня. А я слишком хорошо помнил, чем это заканчивается. Ответить ударом я не успевал, Потому я упал на колено, раскидывая над собой щит, по которому заметались искорки электроразряда. Именно эта способность техносов так не нравилась гостям из-за грани. Ударившись о щит, тварь практически расплескалась по нему, издав такой душераздирающий вопль, что, казалось, само мироздание содрогнулось. А потом тварь заорала снова, потому что одновременно с двух сторон в него ударили сразу две стихии – вода и пламя. Я из последних сил, удерживая щит, быстро огляделся – Слева к нам шла Корал, выпуская из пламенеющего лука дара предтечи стрелу за стрелой. Кажется, Эрих не соврал. От каждого попадания тварь содрогалась, крича так, что кровь стыла в жилах. Справа приближался Джулиан, размахивая над головой хлыстом, сотканным из водяных струй. И надо же, вокруг водного бича вились небольшие серебристые молнии. «Да, вот тебе и оружие для девчонок. Эрих явно знал, что дарить». Стиснув зубы, я поднялся, отбрасывая тварь щитом. Отбросил и убрал, чтобы выпустить электроразряд, рядом с которым мерк даже тот, при помощи которого я развоплотил симбионта Лианы. Удар вышел такой силы, что даже не потребовалось его удерживать. Туманное чудовище просто вспыхнуло и исчезло, не оставив после себя даже эфира. Деймон, Деймон, твою мать!» Оказывается, все это время наушник гарнитуры надрывался, норовясь сделать меня глухим на одно ухо. У нас проблемы! Грант не говорил, кричал. Эти уроды открывают новые порталы! Я оглянулся, увидел неподалеку лежащий на боку броневик, с прожженной в борту дырой. Коротко разбежался и запрыгнул на машину, осмотрелся. Да, дело плохо. Маги бранда зашли нам в тылы фланги и готовились открыть новые порталы. Ткань реальности уже истончилась, мерцая, переливаясь зыбким маревом, но еще не открылась окончательно. Но еще несколько секунд, и... Что ж, мы найдем, чем ответить. Я сжал в кармане амулет дальней связи. «Кайл, пора! Кармен, готовность!» Говорить не понадобилось. Кристалл отправил куда-то вдаль мои мысли пучком эфира, и тут же пришел отклик. «Если бы я не знал, куда смотреть, ничего бы не увидел». Две точки над седыми отрогами быстро увеличивались в размерах, пока не превратились в два глайдера, летящих параллельно друг другу. Пилоты, что вели их, были настоящими асами, и я знал, почему. Для того, что сейчас они собирались сделать, необходимо было не просто идти идеально параллельными курсами, но и держать одинаковую высоту и скорость. Кайл уверил, что вести глайдеры будут лучшие, и он сдержал слово. Полотно реальности на том месте, где послушники Бранда открывали свои порталы, принялось с хлопками рваться. Из разверстых зевов порталов хлынула многотысячная армия монстров из-за грани. Казалось, еще минута, и эта армада захлестнет нас, сметет и уничтожит. Ну нет, тут вы, ребятки, немного просчитались. На землю упала огромная тень, и я опять поднял голову в небо. Между двумя глайдерами тоже раскрылся портал. Огромный, чуть ли не в километр диаметром, а из него, ревя двигателями, вырвался мотылек. Заложив боевой вираж, челнок круто развернулся и ударил по несущимся к цитадели тварям из всего, что у него было. Но и это было еще не все. Вслед за мотыльком из портала посыпались боевые вертолеты, турбовинтовые самолеты, глайдеры, все, что было в распоряжении Эйросов и что было способно нести на борту оружие. Свинцово-плазменный дождь ударил по армии тварей, практически сразу же уничтожив добрую четверть атакующих плотным строем монстров. С неба к земле потянулись дымные трассы ракет, загрохотали взрывы сбрасываемых бомб, а из ущелья между седыми отрогами уже несся наш резерв, две тысячи отборных воинов, чьей задачей было добить выживших после атаки с воздуха. «Я решил твою проблему, Грант?» – спросил я в микрофон и, не дождавшись ответа, спрыгнул с броневика. «Коралл! Джулиан! Антон! Алекс!» — заорал я. «За мной!» До стен осталось совсем недалеко. Мой источник чувствовал пульсации силы, исходящие откуда-то из самого сердца замка. Там, где Брант и Страта створили ритуал призыва хозяина. Ритуал, который им не суждено закончить. «Подожди совсем немного, братик», — пробормотал я, устремляясь к стенам цитадели. «Я уже иду. Совсем скоро встретимся». И на этот раз ты от меня не уйдешь, ублюдок.